Как его рука судорожно схватила меня за плечи и потащила под воду, С сильным ударом Надия поднялся на поверхность. Держитесь за меня, учитель. Опирайтесь сильнее и поднимайте голову. Я вас спасу. Но до спасения было ещё далеко, так как я не имел понятия, в какую сторону следовало плыть. Что же вы молчите, закричал я. Реми Рами, где ты? Это был голос дяди Гаспара. Теперь я знал, что следует плыть налево. Зажгите лампу. Почти точь загорелся свет. Я ухватился за глыбу каменного угля и вытащил учителя. Это было как раз вовремя, так как он наглотался воды и уже начал задыхаться. Дядя Егор и короли подняли учителя на площадку. След за ним забрался и я. Учитель довольно скоро пришёл в себя. Правда, мы не утонули, но промокли с головы до ног. Это было весьма неприятно. Сначала мы не обратили на это внимания, но вскоре холод дал о себе знать. "Дайте какую-нибудь куртку, Реми", приказал учитель.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 Он менял положение своей онемевшей руки и говорил: "Спи, мальчик, спи, не бойся. Я держу тебя. Спи, мой маленький". Я снова спокойно засыпал, зная, что он меня не уронит. Глава 6. Спасены. Пребывание в одном и том же положении на узких площадках становилось невыносимым. Было решено увеличить их, и все дружно принялись за работу. Снова мы начали долбить почву, выбрасывать щебень, так как у нас под ногами имелась твёрдая точка опоры, работа шла легче. Мы быстро расширили нашу тюрьму. Теперь мы могли растянуться во всю длину, а не сидеть, как прежде, свесив ноги, что было крайне мучительно. Хотя краюха хлеба давалась нам маленькими порциями,